Глава 22 Без пяти 10 Грейс с детьми подошла к двери судейской комнаты. Там ее встретил Том Квейл. — Доброе утро, миссис Трис. Вы как раз вовремя. Судейская комната была просторной, без всякого убранства. В дальнем конце стояли три стола, составленные буквой «П». За одной ее стороной уже расположились Бетти Фрэнк Арбакл, мистер Страпп, И еще один человек, Джон Стоун, помощник Страппа. В ближайшем конце во весь простенок стояла длинная массивная скамья. На ней с краешку сидел Бен. Том сказал плеваки и Устраивайтесь здесь. А сам повел Грейс за стол напротив Бетти. — Я не думала, что будет так, лицом к лицу, — шепнула Грейс. — Я думала, судья нас будет спрашивать по отдельности. — Да, миссис Трис, ситуация довольно необычная, — зашептал в ответ Том. — Но вы не волнуйтесь. — Где ваш отец, Том? — Не беспокойтесь, он скоро подойдет. Но как тут не беспокоиться, если из-за отдельной двери появился судья Лейкер в сопровождении секретаря Генри Феннелла и стенографистки Мисс Прайс? Троица уселась во главе стола... вернее, столов. «А где мистер Квейл?» — немедленно осведомился судья. вот во должен прийти, ваша честь», — ответил Том. Грейс вспомнила, как Эдвард Квейл предупреждал ее. Судья Лейкер не любит опозданий. «Почему же Квейл сам опаздывает?» Словно прочитав ее мысли, Том шепнул. «Если отец опаздывает, то неспроста. Кстати, вот он». Эдвард Квейл прошагал на своих коротких ногах к месту за столом, говоря на ходу. «Прошу прощения, Ваша честь, у меня возникла маленькая неувязка». «Ничего, мистер Квейл. Главное, что вы решили почтить нас своим присутствием. Спасибо». Судья взял со стола какой-то документ, Грейс показала, что это и есть ее заявление, и продолжал. — Если не ошибаюсь, вы представляете интересы мистера Джона Эдварда Триза. — Совершенно верно, Ваша честь. — Тогда почему я его здесь не вижу? — Дело в том, Ваша честь, что мистер триз инспектор пастбища поголовья и в настоящее время не может присутствовать из-за срочной работы. Однако я надеюсь, что чуть позже он присоединится к нам. Тем временем его супруга ответит на любые вопросы, которые суд сочтет нужным задать. — Не очень-то ловкое начало, мистер Квейл. — Да, Ваша честь, вы правы. — Ну что ж, приступим. — Вы, мистер Страп, представляете интересы... Судья взял в руки другое заявление. — Интересы мистера и миссис Арбакл. — Да, Ваша честь, и они оба присутствуют здесь. Тогда ничего нас больше не задерживает, и я перехожу к делу. Но прежде хотел бы обратить внимание собравшихся на несколько важных моментов. Судья оглядел всех так, словно он был школьный учитель, а не его непослушные питомцы. То, что сегодня состоится не судебный процесс, а слушание. Слушание. Поскольку случаи из ряда вон выходящий одного ребенка желают усыновить сразу две супружеские пары, я решил, что заинтересованные стороны должны присутствовать на слушании одновременно, чтобы узнать доводы друг друга. Я ни разу не слышал о подобном случае, прецедентов попросту нет. И раз наша задача — определить, кто же скорее годится в приемные родители, — Взаимное присутствие заявителей обещает быть полезным. — Вы меня слушаете, мистер Квейл? Грэйс заметила, что пока судья говорил, Квейл копался в своих бумагах. Теперь он вскинулся и воскликнул. — Конечно, ваша честь, я вас внимательно слушаю. Прошу прощения, никак не разберусь в записях. Тогда вы, может быть, повремените и попытаетесь уяснить, что я скажу. А скажу я нечто весьма важное для ваших подопечных. Или вам это мало интересно? Что вы, ваша честь? Я весь внимание. Хорошо. Продолжаю. А в данном случае речь идет о мальчике, который не обладает пока полной дееспособностью. Чтобы обеспечить ему некоторую степень защищенности, нужно исходить не из претензии той или иной стороны, а из объективной оценки достоинств сторон. Я пригласил вас, чтобы вы высказались, глядя друг другу в глаза. Однако хотел бы предупредить. Хоть я и не стал проводить судебное заседание по всей форме, вы, тем не менее, в суде, и выступать будете лишь тогда, когда вас попросят либо я, либо мистер Страп, либо мистер Квейл. Таков порядок». «За всякий отход от порядка, за всякую попытку самовольного выступления я имею право удалить вас из судейской комнаты. Надеюсь, адвокаты уже предупреждали об этом своих... своих кандидатов. Вы, мистер Страп?» «Да, Ваша честь». «А вы, мистер Квейл?» «В общем-то, нет, Ваша честь» ибо полагал, что предупреждение, исходящее от вас, прозвучит весомее. — Спасибо, мистер Квейл, — сухо произнес судья. Итак, наше слушание носит неформальный характер. Обычные ответы на обычные вопросы приравниваются к показаниям. Однако, если я сочту, что кого-то надо заслушать под присягой, то я попрошу принести присягу. Другими словами, если я вам не поверю, я вас заставлю поклясться, что вы говорите правду. Вынув из кармана огрызок карандаша, судья Лейкер указал им сначала в сторону мистера Квейла, затем в сторону мистера Страппа. Несколько слов о вас, джентльмены. Я знаю, насколько вы искушены в юридическом единоборстве, и все-таки помните. Вы не наристалище, жажда победы, не должна затмевать заботой о несчастном сироте, который благодаря вам может обрести дом, а заодно с домом и достойное будущее. Грейс наблюдала за судьей. Ей не слишком нравилось, как он постоянно подчеркивает, что властен казнить и миловать. Более того, Грейс начинала казаться, что судья втайне упивается мыслью о схватке двух юристов. И когда он снова принялся вещать об уникальности сегодняшнего слушания, Грейс уже ничуть не сомневалась. Он свел соперничающие стороны лицом к лицу, прежде всего, из любопытства. Едва судья закончил свои подготовительные речи, послышался голос Эдварда Квейла. «Ваша честь, нельзя ли ввиду тех неувязок, что у меня возникли... «Выслушать сперва моего глубокоуважаемого оппонента, мистера...» «Но нет!» — Страп не дал ему закончить. «По-моему, ваша честь, очередность выступлений должна определяться по другому признаку. Начни я первым. Я невольно окажусь в роли обвинителя, мистер Квейл-защитника. Такое распределение ролей меня не устраивает». «Если позволите, ваша честь...» — живо отозвался Эдвард Квейл то замечу, в подобном деле не может быть обвинителей и защитников, равно как истцов и ответчиков. Напрасно мой досточтимый оппонент волнуется. — Если первым выступлю я, — не сдавался Страп, — мистер Квейл получит сведения о наших намерениях, заранее узнает наши доводы. Кроме того, за ним останется последнее слово. — Об этом я не подумал, Ваша честь, — сказал мистер Квейл. — Так... — Что же предлагает мой оппонент? — Не знаю, — пожал плечами Страп. — Может, бросить монетку? Судья Лейкер стукнул карандашом по столу. — Там, где я судья, мистер Страп, решения не будут приниматься столь легкомысленным способом. Суждения мистера Квейла представляются мне здравыми, хотя собранность он сегодня не блещет. «Здесь преимущество за вами, мистер Страп. Вы начинаете, так сказать, развиваете его. Что касается последнего слова, ни один из вас не получит сей привилегии, потому что последнее слово будет за судьей». Теперь Грейс почувствовала подводные течение происходящего. Вот почему Квейл опоздал и прикинулся несобранным. Он хотел, чтобы первым велели выступать Страппу и добился своего. — Хорошо, Ваша честь. Начинаю. Страпп для вескости помедлил. Рассматриваемый случай довольно необычен, и предыстории у него также весьма необычные. Мальчика, о котором идет речь, в Сент-Эллине знают все. Не раз видели его на улицах, басового, убого одетого, с сумкой через плечо, с тележкой. Он все время предлагает хозяйкам рыбу или раков. Известен он и тем, что постоянно обретается на берегах реки в самых удаленных и безлюдных местах. То есть с самого раннего возраста, лет с шести или семи, он ведет жизнь бродяги. Эдвард Квейл постучал по столу своим коротким толстым пальцем. «Ваша честь, я вынужден решительно возразить против столь предвзятой характеристики. Начнем с того...» «Начнем с того...» — резко оборвал его судья Лейкер. «Что вы нарушаете порядок слушания. Как вы сами заметили, мистер Страп не обвинитель, а вы не защитник. Если мальчик будет нуждаться в защите, за него заступлюсь я». И хотя некоторые судебные правила здесь действуют, это все же не процесс, где адвокаты могут прерывать друг друга, выступая с формальными возражениями. У вас будет полная возможность высказаться после мистера Страппа. И довольна с вас. Как прикажете, Ваша честь, ваши решения для меня неоспоримы. Так и есть, мистер Квейл. Продолжайте, мистер Страпп. «Данная мной характеристика, Ваша честь, ни в коем мере не порочит мальчика. В своей запущенности он, разумеется, не виноват. Всему виною обстоятельства существования. Они-то и превратили его в бродяжку. И с самого начала мы хотим со всей ясностью заявить, единственным человеком, который стал принимать участие в судьбе ребенка и пробовал что-то сделать для его благополучия — «Была миссис Бетти Арбакл». «Сколько лет мальчику сейчас?» — спросил судья лейкеры быстро заглянув в анкету заявления, сам себе ответил. 11 С какого же возраста начала миссис Арбакл принимать в нем участие, мистер Страп?» «Должно быть лет 6 или семи, Ваша честь. В общем, с того времени, как он появился в нашем городе с дедом, и поселился с ним в котле на берегу реки. — В котле? — Именно, Ваша честь, в старом железном котле на берегу. Дед, полубезумный бродяга, не желал жить рядом с людьми. Иногда ему приносили часы в починку, на эти случайные заработки, они кое-как впроглоть существовали. В городе старик приобрел печальную известность своими выходками, издавал на улицах безумные крики, вел себя оскорбительно для окружающих, а порой просто-напросто пугал добрых людей, бродя ночью у них под окнами. И, конечно, своим поведением он оказывал сильное отрицательное влияние на шестилетнего внука, который подражал ему во всем. Мальчик привык кричать так же громко, как старик, шататься непрекаянно по городу и вообще усвоил весь дикарский образ жизни деда, чему немало способствовала обстановка их жилища. Котла, размалеванного в дикие цвета и смахивающего скорее на один из вертепов дантово ада, чем на дом, где надлежит воспитываться ребенку. — А теперь котел еще там? — спросил судья Лейкер. — Нет, Ваша честь, об этом чуть позже. Котёл сгорел. Вы, наверное, тогда были на выездной сессии суда. Важно то, что чуть ли не с того самого дня, как старик привёз в город своего пятилетнего внука, миссис Бетти Арбакл встала нас стражу интересов ребёнка, пыталась выяснить, в каких условиях он живёт, и привлечь к его положению внимание горожан, а также полиции. «Ну и как? Удалось?» осведомился судья. Я скажу об этом позже. В общем-то, и старик, и мальчик всегда встречали миссис Арбакл оскорблениями и угрозами, иногда даже нападали на нее, причем старик подстрекал внука. Было краткое затишье, когда откуда ни возьмись приехала мать мальчика и стала жить с ними в домике-котле. Судьба ее была трагична, Она сильно обгорела во время пожара в своем доме под бендиго тогда же погиб ее муж отец ребенка миссис арбакал и здесь попыталась помочь неоднократно приходила предлагая помощь но старик не разрешал ей даже заговорить со снахой тогда это несчастное скончалось положение мальчика существенно ухудшилось, и бы теперь он Всецело зависел от благорасположения старика, а тот из-за болезни начинал относиться к окружающему миру, в том числе и к людям, все более и более агрессивно. Разумеется, миссис Арбакл не оставляла своих попыток помочь мальчику, но с каждым днем старик встречал ее все более буйными выходками, да и мальчик тоже. — Постойте, но что случилось с котлом? Котел, раскрашенный в невероятные тона, явно поразил воображение судьи. — Как раз об этом я и хотел рассказать, Ваша честь. В один из припадков безумия старик поджег пристройку, в которой обитал, и все жилище сгорело дотла. — Что, и котел? — Не совсем, Ваша честь. Металлический остов сохранился, но внутренность выгорела. Естественно, после происшедшего... Мальчик сделался бездомным. Старика не удалось спасти. Он вскоре скончался в больнице, впав перед этим в полное помешательство. Вот тогда-то сэр приняла мальчика под свой кров мессис Арбакл, обогрела, накормила и попыталась преподать ему начало христианской веры, о которой он не имел понятия. Ибо, будучи предоставлен самому себе, Наш маленький бродяга рос без духовного наставления, не переступая ни порога храма, ни порога воскресной школы. Ребенок вел жизнь африканского язычника. И большое счастье, Ваша честь, что мистер и миссис Арбакл посчитали его спасение, а что он нуждается в спасении абсолютно очевидно, посчитали его спасение своим долгом. Пока Страп говорил... Грейс наблюдала за плевакой, как он относится к такому описанию его жизни с дедушкой. Однако лицо плеваки оставалось безучастным, как будто он постиг искусство душевно устраняться от всего, что может принести боль, беду или обиду. — Значит, мальчик живет у супругов Арбакл? — спросил судья Лейкер. — Нет, сэр в настоящее время он находится у миссис Трис. Когда старик скончался в больнице, мальчик не нашел ничего лучше, как убежать. Он переплыл через реку и жил как дикарь на Пятничном острове. Сержанту Коллинзу и добровольцам, которые отправились на розыске, пришлось изрядно потрудиться, но в конце концов беглец был найден, пойман и доставлен обратно в сент -Эллен. И вот тут он попал к миссис Трис. Она забрала его и отказалась отдать кому бы то ни было. С тех пор она держит мальчика у себя и не отпускает обратно к миссис Арбакл, хотя та не раз к ней обращалась. Такое положение вещей, Ваша честь, подводит нас к главному пункту наших рассуждений, к вопросу о согласности. Да-да, я тоже об этом подумал. — сказал судья. «Как вам известно, ваша честь, здесь мы вступаем в область довольно щепетильную, где многое зависит от позиции суда. Однако, надо бы назаметить, что в свете закона об усыновлении 1928 года согласность вероисповеданий, усыновителей и усыновляемых имеет первостепенное значение. В случае с миссис Трис говорить о согласности не приходится». Это уж скорее разногласность, если так можно выразиться. Миссис Трис, католичка, миссис Арбакл с мальчиком — оба протестанты. Вы на это намекаете, мистер Страп? Да, сэр. Тогда говорите прямо. Рано или поздно речь о согласности зайдет. Лучше сразу, честно, поставить вопросы, не сглаживать углы, дожидаясь выгодного момента. Вы совершенно правы, Ваша честь. — Ну, так и что же? Религия, как мы полагаем, имеет непосредственное касательство к судьбе мальчика. Мистер и миссис Трис исповедуют католицизм. Если суд позволит им усыновить мальчика, они станут приемными родителями и одновременно опекунами. Права приемных родителей ничем не отличаются от прав родителей естественных. Следовательно... Будь на той их воля, они могут обратить мальчика в католичество, и ни один закон не запретит. Но очевидно ведь, что при этом нарушались бы права самого ребенка, ибо в соответствии с Конституцией и другими законами плевакам Акфи имеет право и даже обязан воспитываться в той вере, в какой был рожден. — Погодите, — судья заглянул в заявление, — мистер и миссис Арбакл не являются пресвятырианами. Они принадлежат к евангелистам, не так ли? Да, Ваша честь. Но евангелисты, несомненно, принадлежат к протестантскому лагерю. В какой вере они собираются воспитывать мальчика? В вере евангельской? Только если ребенок сам захочет. А если нет, они позаботятся, чтобы ему давали духовное наставление в пресвятырианском храме или в другом, также протестантском, но ни в коем случае не в католическом. Что ж, понятно. У вас все, мистер Страп? Да, Ваша честь. Но, с вашего позволения, несколько заключительных слов. Мальчику необходима забота и защита. Однако одеть, а будь, накормить его — лишь часть дела. Не менее, а может даже более важно дать ему пищу нравственную — отучить от бродячего образа жизни, который он имел несчастье усвоить от деда. Не всяким приемным родителям это было бы по силам. Тут нужны люди честные, основательные, пользующиеся уважением и симпатией сограждан, люди, с самого начала принимавшие участие в ребенке, пекшиеся его благополучии. И самое главное, это должны быть люди, которые смогут взрастить его в вере его предков. Эта вера, протестантизм, представляет собой незыблемую историческую реальность, с суд не смеет не считаться. Судья вскинул обе руки и с легким недовольством произнес. «Мистер Страп, всякий раз, когда я слышу, как адвокат говорит суду, что суд чего-то не смеет, у меня возникает чувство, будто, сидя в судейском кресле, я подвергаюсь шантажу». И мне, что сейчас чувство меня не обманывает. Хочу заверить вашу честь, вы всё же ошибаетесь. Хорошо, коли так. Но в будущем не имеете обыкновения указывать суду, что он смеет и не смеет. Моё судейское решение будет диктоваться лишь законом и заботой о благе ребёнка. Теперь послушаем вас, мистер Квейл. — Я надеюсь, вы не станете втыкать в меня шпильки и напоминать, что в жилах у меня кровь, а не чернила. — Что вы, ваша честь, у меня и мысли таких не было, — сказал Эдвард Квейл и сделал долгую паузу, словно выжидая, пока развеется впечатление, произведенное речью предшественника. Грейс, затаив дыхание, слушавшая мистера Страпа подумала с беспокойством, — как мистер Квейл собирается оспаривать эти, казалось бы, безупречные доводы. В каком-то смысле все, сказанное с трапом было правдой, даром, что сама Грейс видела правду в ином. — Плевака Макфи! — начал свое выступление мистер Квейл, резко повернувшись к плеваке. — Встань, пожалуйста, чтобы судья Лейкер разглядел тебя хорошенько. Плевака проворно встал и вызывающе посмотрел на судью точно, готовясь выкрикнуть, «Ничего у вас со мной не получится!» «Итак, Ваша честь, вот он, тот самый мальчик, из-за которого весь спор. И, право же, понадобись живописцу модель для полотна под названием «Юный сын Австралии», лучшей модели, чем плевакам Акфинис искать. Да, это истинный сын нашей юной страны, плоть от плоти ее вольных просторов. Рожденный, воспитанный в суровости, смышленный и предприимчивый, он способен сам о себе заботиться в нужде и испытаниях. Многим мужчинам в сент он может показать пример, как в лучших традициях первопроходцев пользоваться благами, породившей тебе земли, как ладить с природой и наслаждаться ее дарами, не переставая быть ее частицей. Кто назвал его бродягой? Кто назвал его дикарем? Полнейшая чушь и нелепость, ваша честь. Посмотрите на него внимательно и сделайте вывод. Судья Лейкер поднял свой карандашик, собираясь что-то сказать, но в этот миг Эдвард Квейл резко произнес. Присаживайся, плевак и Макфи. Плевака, которому пришлось не по вкусу, суматоха вокруг его персоны, упрямо продолжал стоять. Эдвард Квейл проговорил помягче. — Все в порядке, Плевака, и кто тебе не сделает ничего плохого? Садись, мальчик, садись. Плевака подчинился, но не сводил глаз судьи, и тот тоже смотрел на него, изучающий вместе озадаченно. — Мистер Квейл! — сказал судья. — А почему его зовут Плевака? — Такое уж у него прозвище, ваша честь. — Он что, любитель плеваться? — Несколько лет назад, ваша честь, мальчишки в школе соревновались, кто попадет плевком в пролетающего шмеля, и Макфи вышел победителем. Сейчас он уже не плюется, но все в городе от мала до велика зовут его не иначе, как Плевака Макфи, Зовут любовна, я бы даже сказал уважительно. Конечно, это не очень благозвучное имя, но вспомните, Ваша честь, не было ли у Вас в юности какого-нибудь живописного прозвища из тех, какими любят награждать у нас в Австралии?» На лице судьи Лейкера отразилось смущение. В школе его звали Лизунок за привычку облизывать кончик карандаша перед тем, как писать. Нынче прозвище никто не знал, вот привычка осталась. «Ваша картина, мистер Квейл, чрезвычайно красиво а потому не слишком правдоподобно «Впрочем, — судья усмехнулся, — пусть это вас не смущает. Как говорил Марк Твен, ваша честь, видит Бог, я не вру, разве что самую малость». В нынешних обстоятельствах и малая ложь была бы нежелательна. ну я беру на заметку ваше мнение о мальчике, если оно важно для дальнейших рассуждений. Да, очень важно, Ваша честь, потому что это не просто мальчик и дедушка его, не просто старик, как было угодно называть их моему ученому оппоненту, а плевак о Макфии, Файв Макфи. Так мы и будем именовать их впредь, ибо они вовсе не безымянные бродяги, какими их пытались представить, а полноправной личности. — Хорошо, мистер Квейл, с действующими лицами вы нас познакомили. Не пора ли перейти к фабуле? — Фабула безыскусна, ваша честь, и каждым своим словом взывает к человечности и здравому смыслу суда. Судья шумно и протяжно вздохнул. «Ну вот опять! Сначала меня шантажируют, указывая, чего я смею и чего не смею. Теперь еще не легче. Ко мне, видите ли, взывают. Не австралийский суд, а прям-таки Олимп, где вершится суд богов. Заверяю вас, мистер Квейл, я не Зевс, обычный судья. Что вы имеете поведать по сути?» «Ваша честь». Эдвард Квейл сцепил на столе свои короткие пальцы. «Я хочу поведать вам о старике, замечательном, исключительно мужественном человеке, который, невзирая на мучительнейшие боли, мешавшие здоровому восприятию действительности, невзирая на беды и нужду, находил в себе силы заботиться о веренном ему ребенке». То, что вы рассказываете о деде мальчика, мистер Квейл, относится к делу? Имеет ли для нас значение? О, да, Ваша честь, имеет. Потому что Файв Макфи не был бродягой. Он был старый солдат, воевавший в составе полка шотландских стрелков под Ипром и получивший в 1917 году тяжелейшее ранение в голову. На пепелище котла нам посчастливилось найти старую кокарду. Установив ее происхождение, я сделал запрос в военные архивы, и вот что я узнал. Сразу после ранения Файфа макфика эмиссовали и вывезли на лечение в Канаду. Там ему было сделана трепанация черепа, и для защиты открытых участков мозга установлена серебряная пластина. По современным представлениям операция довольно сомнительная, но тогда других делать не умели. Плевака, не в силах этого служить, вскочил и крикнул. «Говорите, что хотите! Мой дедушка не был сумасшедшим!» «Разумеется!» — голос Квейла прозвучал резко и сердито. «Никто этого и не говорит! Садитесь на место, молодой человек, и помалкивайте, а мы вашего деда в обиду не дадим». Плевака покраснел и сел, понимая, что вылезник кстати. Судья Лейкер ткнул в его сторону карандашком. «Еще одно такое выступление, Плевака, и я попрошу тебя покинуть судейскую комнату!» Потом повернулся к Эдварду Квейлу и спросил утомленно. «Мистер Квейл, вы уверены, что все это имеет отношение к делу?» «Да, Ваша честь, самое прямое. Дайте мне только закончить». До войны Файф Макфей был часовщиком в Эдинбурге. Так что, когда война для него закончилась, у него все-таки был в руках кусок хлеба. Взяв с собой жену и сына, он переехал в Австралию и первые несколько лет жил в Мельбурне. Вскоре жена умерла, сын к тому времени перенял ремесло от отца. — Что старик был часовщик, мы уже знаем от мистера Страппа, — нетерпеливо проговорил судья. «Да, Ваша честь, но вы не знаете другого. Когда пятнадцать лет назад старый Фаев поселился у нас в городе, серебряная пластина уже начала давить ему на мозг. Отсюда все странности его поведения. В том-то и суть, Ваша честь, что он не был сумасшедшим, не был бродягой. Он был совершенно нормальный человек, который огромным усилием воли заставлял свой израненный мозг подчиняться». Страшные головные боли, очевидно, не отпускали его ни на час, так думает доктор Стивенс. Порой боль становилась просто адской, чтобы хоть чем-то ее заглушить и не повредиться в рассудке, старик был вынужден громко кричать или разговаривать сам с собой, или совершать поступки, которые многим казались эксцентрическими или даже безумными. — Вот, Ваша честь, кем был файв Макфи! Старый солдат, страдающий от ран. И как истинный солдат, он полагал, что должен мужественно в одиночку сражаться со своей бедой, а не навязывать ее окружающим. Поэтому, трезво оценив собственное состояние, он поселился вдали от людей, на берегу реки, где некому было поражаться шумным, болезненным выходкам, которые единственные приносили ему облегчение. А часовщик, он был отменный, настоящий мастер своего дела, многие в городе подтвердят. «Вы уверены в правдивости вашего рассказа?» — спросил судья Лейкер удрученно. «Он сам был старым солдатом. Душа старого солдата всегда болит о других старых солдатах, страдающих от давних жестоких ран». «Да, Ваша честь, уверен». И если моего ученого-оппонента или его клиентов всерьез волновала судьба плеваки Макфи, то почему они не попытались выяснить? — Ваша честь, вам мне кажется, что это слишком? — послышался возмущенный голос мистера Страпа. Согласен с вами, мистер Страп, сказал судья. — Ограничьтесь вашей собственной задачей, мистер Квейл в ошибках мистера Страпа предоставьте разбираться ему самому. Моя задача придерживаться истины, Ваша честь. А в том, что касается истории жизни мальчика, истина довольно грустна. Почти с самого его рождения несчастья преследовали семью. Отец погиб во время пожара в Бендиге, мать получила сильные ожоги. Тогда-то Плевако Макфей появился с дедушкой в Сент-Эллине. Спустя время старик сделал котлу-пристройку и привез Плевакину мать. Как мы знаем, она всегда носила платье с длинным рукавом и глухим воротом и закрывала лицо вуалью, чтобы никто не увидел следы страшных ожогов. «Наверное, ей не помешала бы помощь, которую предлагала миссис Арбакл», — сказал судья Лейкер. «Нет, сэр». Ей, несчастной, умирающей женщине, не нужно было ничего участия. Это правда, миссис Арбакл предлагала помощь, что лишний раз свидетельствует о ее душевной доброте. Однако миссис Арбакл, похоже, не задумывалась, чем страдает миссис Макфей, почему ей нужно уединение. Миссис Мэри Макфей знала, что умирает, и хотела провести последние месяцы жизни с сыном, без посторонних. Грейс слушала рассказ Квейлы и невольно корила себя. Мало, мало она задумывалась о горьком прошлом плеваке его семьи. Посмотрев на Бетти Арбакл, Грейс увидела, что Бетти обнажила голову, сняла свою уродливую шляпку и вытирает платком слезы. Страдающая Бетти прекрасно как никогда. Самой же Грейс хотелось не оплакивать мёртвых, а бороться. Том легонько коснулся её руки и прошептал. «Вон ваш муж». Она оглянулась. Джек сидел на табурете в дверном проёме, словно не желал присутствовать целиком, и вид у него был под стать, отстранённый. «Давно он здесь?» — шепотом спросила Грейс. С тех пор, как начал говорить отец. «Он всё слышал?» «Если не глухой, то да», — усмехнулся Том. Эдвард Квейл налил себе воды из графина, сделал несколько глотков и лишь потом продолжал. «Ваша честь, когда Мэри Макфи скончалась, давняя рана уже причиняла Файфу огромные страдания». И, как полагает доктор Стивенс, старик держался в этой жизни лишь огромным усилием воли, зная, что необходим внуку. Плевака, подрастая, привык делить с дедом его жизнь. Файв был очень шумным в общении, и внук не отставал. Их обычный разговор можно было принять со стороны за ссору. Файв бродил по окрестностям, и Плевака повадился путешествовать а река, бежавшая за порогом, скоро стала его владениями. Но способ жизни, преподанный дедом, был отнюдь не бродячим, как изволил о нем выразиться мистер Страп, а просто-напросто самостоятельным и независимым. Старик намеренно воспитывал плеваку в подобном духе, ибо чувствовал, что в любой день может оставить его сиротой. Боли становились все невыносимее. Моменты временного помутнения рассудка учащались. В один из таких моментов старик и поджёг дом. Это была случайность, Фаев сам не сознавал, что творит, но трагическое и непоправимое. Позже он пытался утопиться, чтобы в минуту полного затмения не навредить внуку ещё более серьёзно. Я имею в виду не физический вред, а какой-нибудь поступок, который мог иметь... Плохие последствия для мальчика. — Мистер Квейл, я позабыл. Где он скончался? — спросил судья. — В местной больнице, Ваша честь. Я думаю, мы не ошибемся, если скажем, что он умер от нервного истощения, отчаянно борясь за жизнь ради внука. — Но, наверное, мальчику жилось в котле нелегко. — Что вы, сэр! на самом деле это был замечательный дом. У плеваки Макфи была своя собственная маленькая комната с удобной постелью, вдоволь еды, и, главное, рядом находился заботливый, надежный друг и защитник. Заметим, что Файф Макфи был по натуре человек чинный и трудолюбивый. Многие знают, какой прекрасный ухоженный огород был у деда с внуком. Да и в комнатах дома действительно покрашенного в странный тона, что, конечно, отражало болезненное психическое состояние Файфа, всегда царили чистота и порядок. Судья Лейкер решительно на манер полицейского поднял руку, как будто иначе Эдварда Квейла не остановишь. «Минуточку, мистер Квейл, минуточку!» «А как же вы? Только чур спокойно, непредвзято!» «Объясните нам историю с оскорблениями и нападениями на миссис Арбакл. Или, может, этого не было?» «Была ваша честь. Нисколько не сомневаюсь. Миссис Арбакл, желая проверить, как живут обитатели котла, исходила из лучших побуждений. Однако не мудрено, что старик и мальчик воспринимали ее визиты как покушение на свою спокойную добропорядочную жизнь». Ведь всем в городе известно, что миссис Арбакл давным-давно с самого появления Плеваки задумала отправить его в дом воспитания для мальчиков в Бендиго. Это и вызывало у обоих Макфи столь буйное противодействие. А ага, значит, в их поведении наблюдалась некоторая нецивилизованность, некоторые, мягко говоря, недостатки. «В жизни этого дома было много недостатков, ваша честь», — сердито отвечал Эдвард Квилл, — «точно так же, как и в жизни любого другого дома в нашем городе. Но в маленькой семье Макфи не было недостатка во внимании и любви к ребёнку. Да, Фаев Макфи бывал порой излишне шумен и буен и пренебрегал отдельными обязанностями. Например, он не дал мальчику наставления в христианской вере». Но опять-таки, Ваша честь, это было из-за болезни, а не из-за отсутствия моральных принципов. Иначе как бы он сумел вырастить мальчика честным и порядочным? А что плевак именно таков, может подтвердить любой человек в городе. Мальчик ни разу не был замечен ни в воровстве, ни в других недостойных поступках. Если в школе он частенько дрался, то исключительно потому, что некоторые мальчишки называли его «деда сумасшедшим», «Итак, Ваша честь, вот вам подлинная история плеваки Макфи. Она не имеет ничего общего с тем набором нелепостей, которые преподнес мистер Страп. И это надо ясно понимать, если мы хотим прийти к справедливому решению». «Снова вы за свое, мистер Квейл!» «Простите, Ваша честь, я не помышлял выказать недоверие вам или суду». Ладно, вы начали издалека, трогательно повествовали о мальчике и старике, но, если не ошибаюсь, не говорили пока о ваших клиентах. Я как раз намеревался сделать это. Время работает не на вас, мистер Квейл. Извините, Ваша честь, но для меня крайне важно... В таком случае перебил судья Лейкер. слушание объявляется перерыв на 5 минут чтобы вы могли перевести дух, мистер Квейл. Но зато потом дело будет решаться скоро и объективно. Честно говоря, после вашего отважного, хотя и слегка самонадеянного выступления, мне необходимо на несколько минут уединиться». С этими словами судья поднялся и ушел к себе в комнатку. Эдвард Квейл откинулся на спинку стула, потер глаза тылом ладони. «Что это значит, Том?» — шепотом спросила Грейс. «Зачем он уединился?» «Когда судья Лейкер уединяется...» — важно отвечал Том. «Это значит, что он хочет принять утреннюю рюмочку бренди. «Прекрати сейчас же!» — оборвал сына Эдвард Квейл и выпрямился. «Вот что я тебя попрошу. Скажи мистеру Тризу...» Если он желает мальчику добра, то он мне нужен здесь, за столом. Для того, что я задумал, надо создать видимость дружной семьи. Ступай и без него не возвращайся». «Может быть, лучше я?» — вызвалась Грейс. «Нет, нет, вас он может не послушаться из принципа. Уж если заупрямится, то пускай его упрямство будет направлено против меня, а не против супруги. Скажи ему, Том...» «Если он не послушается и не придет, я немедленно отказываюсь от дела». «Он не придет, он не терпит нажима», — сказала Грейс. «А я думаю, он нас послушается. В любом случае, Том, передай ему, я не шучу». Вот Том подошел к Джеку, нагнулся и заговорил с ним. Грейс заметила, как Джек сразу напрягся, как лицо его сделалось черствым, и ожидала самого худшего. Но вдруг, по непостижимой для нее причине, муж поднялся и пошел за Томом. — Что вы с ним сделали, мистер Квейл? — оторопела, шепнула она. — Ничего особенного, — ответил Эдвард Квейл и сухо прибавил. — Старые солдаты, миссис Трис, все они старые солдаты а солдатское братство, как известно, сильнее смерти.